Переправа Ярик выдохнул и отпустил стрелу в смертельный полет. Пропев убийственную песнь, она пронзала воздух и неумолимо неслась к цели. Еще мгновение, и все было кончено. Разбрызгав по земле горячую кровь, стрела прошла голову насквозь и рассыпалась в щепке, встретившись с основанием толстого древесного ствола. Ничего не успевший понять заяц, едва сменивший серую шубку на зимний наряд, Упал на землю и дрыгал лапками в попытках сохранить жизнь. Но тщетно. «Весьма умело», — постановил с важным видом черныш. Ярик ухмыльнулся и поднял зайчую тушку за уши, привычным движением закинув ее за плечо. Припасенная еда закончилась еще несколько недель назад. С тех пор вся надежда на пропитание легла на плечи мальчика и его новый лук. Пейзаж за это время сильно изменился. На смену березовым рощем и старому сосновому бору пришли огромные деревья высотой едва ли не с гору. Их стволы не обхватили бы и несколько человек, взявшись за руки, а кроны терялись в вышине, покрывая землю под собой сумрачной пеленой. Здесь было намного теплее и совсем не дул ветер. А самое поразительное, что и снега не было. Уже который день путники пробирались по пожелтевшим листьям и редким травам в окружении запахов древнего леса, населенного тайнами и загадками. Птицы почти не залетали сюда. Живность попадалась крайне редко. И, слыша любое шевеление, Ярик тут же поднимал лук и стрелял. «Еды много не бывает», — думал в такие моменты мальчик, вспоминая, как несколько дней к ряду им пришлось питаться одними мышами которые добывал старый кот. Черныш объяснил, что эта часть леса зовется Дубравой Лады. То были первые саженцы, распустившие листья в только что созданном мире. Этот лес не просто старше раскола, он видел рождение самой жизни. Он и был этой первой жизнью. Ярик ступал по древесному пологу и ощущал благоговейный трепет. Путь здесь осложнялся и тем, что под сенью деревьев почти ничего не росло. Травы и кустарники, лишенные солнечного света, не могли выжить в тени могучих собратьев, а потому здесь почти не попадалось ничего пригодного для растопки. Сами стволы были словно из стали и не поддавались ни мечу, ни топору. Увидев любую ветку, Ярик тут же хватал ее. «Дровишек много не бывает», — думал он в такие моменты, вспоминая холодные ночлеги без огня. Преследователи ни разу не объявились за все время пути. Ни криков ни разговоров, ни костров, совсем ничего. Ярик и Черныш порешили, что в метели они сумели оторваться, но все равно проявляли осторожность. Ночные переходы они решили прекратить, так как даже коту было тяжеловато ориентироваться в беспросветной дубраве. «Да, воистину темный лес», — говорил Черныш, впервые бывавший в этих местах. Дело близилось к вечеру. Мрак у подножья деревьев сгущался все сильнее. Пора было найти место для ночевки. Путники выбрали себе укрытие среди мощных, выше Ярика, корней, что прорвались к поверхности земли. Поудобнее устроившись, Ярик распаковал скудную связку с ветками и обустроил небольшой очаг, выкопав для него ямку. Вскоре свежее заячье мясо шкварчало над едва живым пламенем. Огонек безуспешно пытался хоть немного подрумянить свежую добычу. «Горячее сырым не бывает», — буркнул кот, уплетая свою долю, не став дожидаться, пока мясо пропечется. За долгое время путешествия они успели обсудить и находку в той пещере, и возможный путь старика, до сих пор никаким образом не объявившегося, и странный пугающий дар Ярика. Каждый вечер мальчик погружался в долгие медитации в попытках обуздать неугомонные огоньки. И с каждым разом у него получалось удержать их все дольше. Поужинав, Ярик вновь уселся на землю, сложил ноги друг на друга и уже ставшим привычным образом коснулся бесновавшихся внутри сил. Те, как обычно, откликнулись на его призыв и окутали разум причудливым калейдоскопом разноцветных языков холодного пламени. Теперь вокруг них витало эхо, смесь из голосов и звуков. Они слились в жуткой какофонии. Воображаемыми руками Ярик отодвигал лишнее в поисках заветного облачка воспоминаний. «Вот оно!» Снова дразница. пытается улететь прочь. Сосредоточившись, мальчик прыжком преодолел половину мира и схватил беглеца обеими руками. На этот раз воспоминание вдруг притихло и неподвижно застыло в решительной хватке. Ярик повертел его в ладонях, растянул длинной лентой и погрузился внутрь. Поток образов хлынул в сознание, увлекая мальчика на дно бурной реки. Захлебываясь, ему удалось справиться с течением и повиснуть посреди возникшего пейзажа. Вечерний лес зажигал над собой огоньки звезд. По темному летнему небу уже спешил марей на этот раз без своей непослушной сестры. Одинокая красная луна была недобрым знаком. То была ночь крови и стали, ночь беды и смерти. Сегодня случится что-то недоброе. Посреди лесной опушки возник образ мужчины, облаченный в зеленую походную куртку. В его руках в боевой готовности навострился меч. За спиной воина висел круглый щит с медвежьим гербом. Напротив него из призрачной дымки воплотилась еще две фигуры. Высокий мужчина с хищными чертами лица длинной кустистой бородой темного цвета и беловолосая женщина, что стояла позади него. Ветер раздывал дымку их лиц, размывал облики, словно стирая их из памяти. Мужчина извлек из ножен серебристый меч, отражавший огоньки дальних звезд. Красный камень, украшавший рукоять, угрожающе высиял в свете кровавой луны. «Все кончено, Трор!» прокричал мужчина в зеленых одеждах. «Отдай княжескую фигурку, и я отпущу вас!» «Она не принадлежит ему!» — прорычал в ответ второй мужчина. «Он даже не ведает, что это такое! И какие беды это может принести и ему, и всему княжеграду, всей Родии!» «Мне плевать, просто верни ее!» — отмахнулся первый, ступая на шаг ближе. «Это мое последнее предупреждение!» Трор отступать не собирался. Он оттеснил женщину и вскинул меч, готовясь отразить любую атаку. Первый с криком бросился на него, рубанув противника на Клинки со звоном встретились, едва не выпав из рук обоих воителей. Сумев удержать меч, Трор атаковал круговым движением через голову, но попал в кромку щита, что выглядывало за плеча преследователя. Клинок застрял в деревянной плоти, чем воспользовался противник, взяв Трора за руку, Державшую оружие, он вонзил свой клинок ему в бок. Ошарашенный Трор отпустил меч, схватил врага за грудки и ударил его по лицу лбом, оглушив того на секунду. Выдернув застрявший клинок, он принялся бить врага по голове на вершие, с хрустом пробив тому череп. Княжеский воин отпрянул, вытирая с глаз набежавшую кровь. Трор не дал ему отдышаться и прыгнул в решающей атаке. Преследователь оказался проворнее. Повернувшись спиной, он подставил под удар щит, а затем резко обернулся. Он пласнул невесть откуда взявшимся ножом по рукам Трора. Воздух взмыло несколько отсеченных пальцев. Обрубки полетели в траву, оставляя за собой кровавые ручейки. Меч выпал из рук ошеломленного Трора. Он схватился за окровавленную кисть, крича и сыпля проклятиями. Противник пнул его в грудь, повалил на землю, и поднял с земли серебристый меч. «Неплохой трофей!» — пылко прокричал он и занес клинок над беспомощной жертвой. В этот момент на него набросилась женщина. Она вонзила в обидчика длинный кинжал по самую рукоять. Клинок прошел ровно между рёбер и пробил лёгкие. Княжеский воин вперил яростный взор в женщину. свирепо крича, он ударил ее локтем в живот и слепо рубанул мечом. Лезвие пропело смертельную песнь. На животе девушки расцвела глубокая полоса. Кровь хлынула на одежду. Она побежала по девичьим ногам и окрасила землю под ней в багровые тона. Девушка в ужасе отшатнулась. Держась за рану, она упала на землю и закричала от боли. Трор вскочил и снес обидчика с ног. Сев сверху, он принялся избивать преследователя окровавленными руками, выкрикивая с каждым ударом. Она же беременна! Сучи ты, сын! Он продолжал бить княжеского подручного, пока тот не обмяк и не затих. Только тогда Трор оставил его в покое и подполз к девушке. Он положил ее голову себе на колени и сквозь всхлипы прошептал: Настасья, нет. Картина вдруг расплылась, подобно кругам на воде, и медленно растаяла, обернувшись темным дымом. Ярик в ужасе распахнул глаза, судорожно хватая ртом воздух. Пред взором стоял образ красной луны, насытившейся кровью и страданиями. Он дрожал. По лбу градом катились капли пота. Из глаз за ними вдогонку стекали слезы. «Ярик! Мой мальчик!» — подбежал к нему черныш. «Как ты? Что ты видел? У тебя получилось?» Пустым взглядом Ярик уставился на кота. Понемногу дымка спала с его глаз, и он различил своего спутника в неровном свете костра. — Да, — затряс он головой, — да, я сумел поймать это воспоминание. — Ну и что там? Что ты видел? — нетерпеливо крутился кот вокруг себя. — Папа и мама. — голос мальчика дрогнул. — Я впервые увидел маму. Это точно была она и тот мертвец из пещеры. Он гнался за ними, кричал, требовал отдать фигурку. «Так, а дальше?» Отец сказал, что фигурка опасна для Княжеграда и всей Родии. «Родия — это страна за серыми горами, так? А что за Княжеград?» «О, -о, «О, это древняя столица Родии, величественный город, раскинувшийся на двух берегах кисельной реки». «А на острове посреди той реки стоит княжий двор, где из издревле воседает правитель всей Родии. Таким мне его описывал Ярамир. Сам я там не бывал. Думаю, твой отец похитил идол именно оттуда. Но зачем? Что он скрывает в себе? Он сказал что-нибудь еще?» «Нет» покачал головой мальчик. Они начали сражаться. Этот воин отрубил отцу пальца. Видимо, так к нему и попало его кольцо. А еще он ударил маму и порезал ей живот. Было много крови. «Папа!» Он... Ярик едва дышал. Он бил его, кричал, говорил, что она беременна. «Ох, батюшки!» присел от неожиданности черныш. «Но они выжили, мы же знаем. Выжили!» и поселились в той деревне. И спустя много лет на свет появился ты. Я не сомневаюсь, что все эти годы они счастливо прожили вдали от гонений и преследований. Она умерла после того, как появился я. эрик схватился за голову. «Такое может быть, черныш! Она могла умереть из-за меня! Ответь мне честно!» «Эх!» «Ярик, Ярик!» Черныш опустил взгляд. «Думаю, возможно. После такого серьезного ранения она могла потерять дитя, а вместе с этим... Внутри нее умерла и частичка магии любви и рождения, что в женщинах сильнее всего. А когда появился на свет ты, она могла не выдержать этого. «Только не вздумай винить себя!» — вдруг спохватился он. «Любая женщина, вне всяких сомнений, отдаст жизнь за свое дитя. Да и потом...» «Это просто все мои догадки. Мы не знаем наверняка, что произошло». «Да, мы не знаем», — с грустью подытожил Ярик. «Я, пожалуй, лягу спать». «Хорошо, я подежурю. Спи спокойно. Все уже позади». Ярик кивнул и устроился в закутке под корнем. Вскоре он забыл себе спокойным сном. Перед глазами то и дело возникало размытое лицо мамы но разглядеть его так и не получилось. Ближе к обеду потянуло сыростью. Мелкие капельки витали в воздухе, покрывали кожу и одежду мокрыми паутинками. Разительную перемену не заметить было нельзя. Чем дальше они проходили, тем гуще становилась трава. Она покрывала лесной полок густым зеленым ковром, населенный зверьем и птицами. Среди кустарников стрекотали букашки. Тут и там мелькали желтые животики синечек, Из зарослей осоки высовывались любопытные заичьи носы. Чувствовался сладковатый аромат настоящей весны. Далеко впереди, в просветах межмогучих деревьев, забрежжили яркие краски теплого солнечного света. Путники к чему-то приближались. Граница леса? Или то была конечная цель их странствия? «Ты слышишь это?» стриг ушами кот, пытаясь найти неведомый источник звука. Ярик прислушался. До него доносился отдаленный гул, похожий на шум яростного неукротимого ливня. Мальчик кивнул и приготовил к бою лук. Они продолжили путь, вглядываясь в каждый закуток, прилипали к деревьям в поисках засады, выискивали скрытую угрозу. Но, подойдя к лесному просвету ближе, они увидели его. Чуть севернее, утопая в клубящемся тумане, раскинулся грандиозный, поражавший воображение водопад. Многоступенчатый, высотой с гору, обеленный бурлящими потоками, он гипнотизировал своим видом. Завораживал красотой и пугал мощью, способной сокрушить все на своем пути. Утыканный скалами уступ водопада окружала пена и брызги. Редкие островки покрывал сочный ярко-зеленый мох. Водопадный котел, место, где бурные потоки встречались с земной твердью, скрывался в непроглядной дымке далеко-далеко внизу. Воздух разрезали радуги, терявшиеся в лесной чаще на противоположном берегу. Путники стояли на краю резкого крутого обрыва, который протянулся от водопада далеко на юг. Речные воды, наверное, убегали до самой границы темного леса. Дубрава Лады кончалась на этом берегу уступая место своим младшим собратьям на противоположном. А там должно быть и больше дичи, и больше веток для костра. Но тот берег находился значительно ниже их позиции, почти на уровне реки, и возможности перебраться через препятствие не было видно. Но даже не гигантский водопад оказался самым поразительным в этом величественном пейзаже. Далеко впереди, возвышаясь подобно древнему гиганту, виднелось огромное ветвистое древо. Его узловатый могучий ствол был виден даже отсюда. Черная и сморщенная кора резко выделялась на фоне зеленеющих вершин, окружавших его многовековых сосен. На ветвях давно не росли листья, отчего древо походило на разбухший скелет, протянувший над лесом тысячи рук. — Это оно! — воскликнул Черныш. — Это обитель Лады! «Мы почти добрались!» Ярик побросал вещи и присел на траву. Он прислонился к ближайшему стволу и застыл, очарованно разглядывая ракочущего водного гиганта. Кот же принялся расхаживать у края обрыва, яростно махая хвостом и обдумывая дальнейший путь. «Здесь так красиво!» – прошептал мальчик. «Смотришь на него и забываешь обо всем, обо всех бедах и несчастьях на месте Яромира». «Я бы поселился здесь!» Взволнованный черныш плюхнулся рядом с ним и уставился в водопад. Постепенно его взгляд смягчился, проникаясь завораживающим спокойствием. Он перестал молотить хвостом и устроился поудобнее. Забыв про время, они просто радовались возможности перевести дух от бесконечного путешествия. Немного поерзав, котик вдруг поднял глаза к небу и сказал, «Богиня Лада!» Ты отдала этому миру Все самое лучшее, что Только могла дать. Ты и никто иной Создала этот мир таким, Каким мы его знаем. Помоги же нам сейчас. Не оставь в беде тех, Кто стоит на страже Твоего творения. Черныш посмотрел на пропасть И тихо запел грустным голосом. Солнечный свет озари Твои горы. О, О, моя лада, отгони все невзгоды, Если слеза орошать будет землю. О, моя лада, не сдавайся верью, Я прилечу пустельгою над степью И пропою одинокой свирелью. И про любовь, и про шрамы на сердце О долгом пути, о тревогах и смерти Но грядет день, и завоют метели Только ты знай, вновь настанут копели, И запоют под окном твоим птицы О, моя лада, обратись же синицей «И улети прочь от бед и ненастия. О, моя лада, я зову тебя Счастье!» Это песня бога Клима. Он пел ее, когда клялся верности Своей супруге на заре создания этого мира, Сказал Черныш. Он помогал ей творить И хотел прожить с ней тысячи жизней, Наслаждаясь ее красотой и улыбкой. «Но потом их всех не стало. Это красивая песнь», — согласился Ярик, вытирая намокшие глаза. Кот опустил голову, роняя капли слез на землю. В желтых лучах уходящего на покой солнца водопад преобразился. Мглистая тьма залегла среди скал, озаряемая бликами солнечного света, игравшего в брызгах от бурного потока. Зрелище было похоже на мириады свечей, которые плавали в воздухе и собирались в мигающую картину. Величественное древо лады бросило длинную тень, протянувшую когтистые руки над лесными верхушками. К Чернышу вернулось его привычное невозмутимое состояние, и он снова озаботился проблемой переправы через возникшие препятствия. «М-да, сударь Ярослав, Протянул он, вырвавшись из плена раздумий. «Что-то я не припомню, рассказов о бездонной пропасти И огромном водопаде. Значит, Яромир рассказывал мне не все. Я не представляю, Как нам перебраться через этого монстра». «Придется что-нибудь придумать», — кивнул Ярик. «Нельзя здесь надолго оставаться, Как бы не хотелось. Как думаешь, сколько еще идти до этого древа?» Кот прищурился и попытался оценить расстояние до обители Лады. Наконец он заключил. «Мне видится, что не дольше двух-трех дней. Осталось перейти на ту сторону. Нужно осмотреться до темноты. Может, мы и найдем какую-нибудь переправу. Я предлагаю пройти вниз по течению. На севере воды спокойнее, но слишком широки. Вряд ли там есть мост или хотя бы удобный брод. «Да и пловец из меня, знаешь ли, не самый выдающийся!» Ярик улыбнулся и кивнул. Путники собрали свои пожитки и отправились на юг, вдоль обрывистого берега, стараясь не приближаться близко к краю. «Падение будет долгим!» — отметил ученый кот. И спорить с ним было трудно. Воображение мальчика не могло уложиться, что подобные места вообще могут существовать. Поразительная картина стояла перед глазами, пробирая его до самой глубины души. Здесь и правда можно остаться жить, вдали от войн, насилия, смертей и убийств. Остальной мир мало интересовал Ярика. Хотелось просто вернуться к спокойной жизни, позабыв про постоянные преследования и дурные воспоминания, забыть и про странный дар, что притаился внутри и тревожил сознание смутными образами, построить дом, охотиться на кроликов и оленей собирать грибы, научиться гнать самогон, как мужики в родной деревне. А еще хотелось привести сюда Маню. Ярик скучал по ней, по наглой девчушке, которая осталась для него единственным и самым родным человеком в этом мире. Жива ли она? Где она сейчас? Что ей пришлось пережить? Нет, оставаться здесь нельзя. Нужно найти Маню, найти и спасти, если такая возможность еще есть. «Я не уберег ее тогда в деревне, но я должен это исправить». Но сейчас он мало что мог сделать. «Нужно продолжать путь, и однажды он приведет меня к мане». Погруженный в мысли, он не сразу услышал тихое шипение черныша. «С -с, Ярик!» — прошептал он. «Пригнись!» Мальчик пал на землю и подполз вслед за котом к краю обрыва. На фоне вечернего леса маячили огни десятков факелов. «Дикари!» Один за другим они пересекали пропасть над рекой по невидимой в темноте переправе. «Это они, котик!» — возбужденно сказал Ярик. «Они догнали нас!» «Да!» — шепнул в ответ черныш. «Догнали, но не нашли. Готов поставить все свои оставшиеся жизни, что они знают, что мы еще на этом берегу. Они наверняка ставят переправу для нас, чтобы устроить ловушку». Кот повернул голову к мальчику, блеснув глазами в свете восходящих лун. «Нам нужно вернуться ближе к водопаду, Ярик. Не сомневаюсь, что рядом есть войны без факелов, прочесывающие окрестности. Согласен, ползем отсюда», — кивнул мальчик. Они медленно попятились, стараясь не сдавать лишних звуков. Ярик был благодарен за то, что под ногами не валялось поломанных веточек. Однажды одна такая предательски хрустнула под ногами, из-за чего он едва не попал в лапы к преследователям. Дотянувшись до кота, он снял с него ошейник изжил тунбака сиявшего бледным призрачным светом, и спешно убрал его в карман. Их медленное бегство растянулось надолго. Кот то и дело шикал, пристально прислушиваясь к окружающим звукам он яростно стрик ушами, прислушиваясь к любым посторонним шумам, немного погодя, Ярик осмелился подняться и продолжил путь в полуприседе. Скоро огни факелов растворились среди черноты леса. Беглецам удалось оторваться. Они спрятались от лунного света за могучим стволом, чтобы перевести дух, и шепотом принялись обсуждать дальнейшие действия. «Мы в затруднительном положении, друг мой», — начал Черныш. «Оставаться на ночлег здесь небезопасно». Мне не по себе, словно кто-то наблюдает за нами. Нужно углубиться еще дальше, на север, поближе к озеру над водопадом, и поискать переправу там. Должно же быть хоть что-то. «Твое чутье нас еще не подводило», поразмыслив, ответил Ярик. «Я соглашусь с тобой, там на озере не будет переправ. Эти места дикие, тут даже зайцы не живут. Откуда там взяться переправе?» Нужно придумать что-то самим. И у меня есть идея, но... Но что? Дикари явно идут к древу лады, Сомневаюсь, что они проглядели такую громадину. И нам нужно поспеть туда раньше. Верно. Но что нам делать? Растерялся Черныш. Он и правда не знал, как поступить дальше. У меня есть целый моток жил этого тунбака. И мой лук. Мы устроим свою переправу. Найдем брод, где течение не такое бурное. Там, на озере берег, на одном уровне с нашей стороной. Одна проблема. Стало слишком темно. Но до утра у нас нет времени ждать. Придется идти день и ночь, чтобы опередить их. Нужно... Что это? Шелест потревоженной травы заглушил их голоса. Кто-то скрывался в тенях и медленно приближался к ним из глубины леса. Дикарь. Он вдруг ускорился. Бежал все быстрее и быстрее, наплевав на скрытность. Его сбившееся дыхание уже было доносилось до друзей. Сталь топоров блестела в лунном свете. Он нагнал заветную добычу и собирался покончить с ней раз и навсегда. «Ярик!» — испуганно прошепотал кот и сбился в комочек. Мальчик среагировал быстро. Времени на раздумья не оставалось. Приноровившись за неделю выслеживания редкой дичи в древнем лесу, он ловко снял с плеча лук, Рывком выхватил из колчана стрелу и натянул тетиву. Не прошло и пары секунд, как он отпустил снаряд в смертельный полет. Разорвав ночной воздух, неумолимой молнией она пронеслась навстречу цели. Спустя мгновение все было кончено. Испуская фонтаны горячей крови, дикарь упал на землю, схватившись руками за пронзенное горло. Стрела впилась в мускулистую шею, пробила артерию и показалась возле позвонков с обратной стороны. С омерзительным булькающим звуком последнего вздоха враг затих совсем. Сияющая призрачным светом тетива все еще трепетала, издавая стрекочущий звук. На лес снова опустилась тишина. Ярик ожидал, что первое убийство приведет его в замешательство. Так когда-то рассказывал отец что убийство раскалывает душу человека, что далеко не каждый сможет вынести того, что совершил. Но он не чувствовал ничего, ведь его душа не могла расколоться на части. В нем уже жило несколько душ, тех, что он поглотил ранее. Теперь он понял, что это такое. Это не ореолы воспоминаний умерших, это души, частички знаний, умений, эмоций и переживаний того, что делало их людьми. Теперь они навсегда останутся с Яриком, став одним целым с его собственной душой. В нем не было больше страха, не было сомнений, лишь желание выжить, лишь стремление победить, достичь своей цели. «Поразительно!» мяукнул Черныш. Ярик мрачно посмотрел на друга и подошел к телу. Поковырявшись, он вытащил из пронзенного горла стрелу. «Сгодится еще!» Пробормотал он и убрал снаряд в колчан. Мертвец обмяк. Вокруг него высела красная аура. Привычным движением мальчик окунул руку в трепыхающееся облачко и поглотил его, добавив к остальным. Будоражащая волна охватила тело, вселила чувство азарта, страсти, радости достижения цели и жажды крови. последние чувства и переживания убитого дикаря. Пелена ощущений спала с глаз. Ярик ощущал себя бодрым и полным сил. Вечно снидающий голод вновь поутих. В голове роились сотни идей и планов. Схватив убитого за руки, он оттащил тело поближе к дереву, чтобы скрыть его от чужих глаз. Тут же, присев рядом, он шикнул коту. — Черныш, подежурь минутку. Я хочу кое-что проверить. — Это случилось снова? Ярик! Котик, потом! Он закрыл глаза и погрузился в омут воспоминаний, отыскивая среди мелькающих образов новые элементы. И быстро нашел их. Словно рыбки в пруду они копошились особняком от остальных. Пришельцы еще не принятые в новом для себя доме. Порывшись среди них, Ярик увидел то, что и надеялся найти. Ухватив воспоминания за хвост, он погрузился в него с головой. Пару минут спустя Ярик открыл глаза. Он тяжело дышал, как если бы вынурнул из глубокого пруда. Мальчик повернулся к чернышу и сказал, «Ты прав, они устроили ловушку. Основной отряд поутру отправится к древу, пока остальные будут стеречь приправу с обеих сторон. Но они не теряют времени и ищут нас на этом берегу. Скорее нужно добраться до озера именовать его немедля». «Ох, Ярик, волнительными и пугающими силами же ты овладеваешь! покачал головой кот. «Ну, идем же, идем!» Путники припустили вверх по течению, стараясь скрывать свои силуэты среди лесных теней. Путь к озеру не занял много времени, и скоро они вышли к невысокому обрывистому берегу. В тщетных попытках найти брод, чтобы перейти через водную гладь, они, наконец, остановились. Ярик заговорил, всматриваясь во тьму. «В такой темноте мы ничего не найдем. Придется положиться на удачу». «Что же ты задумал?» — обеспокоенно осведомился Черныш. «Вон там!» — мальчик указал в сторону озера. «Я ясно вижу островок. Его можно использовать для отдыха. Да и само озеро здесь только начинается, а перед ним течет река, которая и создает эту заводь. Если я выстрелю отсюда, без труда попаду в те деревья». «Постой! Чем же ты выстрелишь?» «Стрелой! Чем же еще?» «Я привяжу к ней нить Тунбака», — объяснил Ярик. К счастью, с той стороны растут обычные сосенки, а не эти гигантские железностволы. Удачный выстрел, и у нас будет спасительная веревочка, держась за которую мы и переберемся». «Очень опасный план, Ярослав», — покачал головой кот. «Другого у нас нет», — возразил мальчик. «Так ты со мной или подождешь меня здесь?» «О, боги! Конечно, с тобой, глупый мальчишка!» Ярик улыбнулся и принялся за работу. Для начала выкинул все ненужное, что могло помешать при переправе, в том числе связку веток, которую он берег для костра. Затем размотал клубок драгоценной нити и сложил его змейкой по направлению выстрела. Такого количества должно было хватить с лихвой. А вспоминая ее прочность, которую едва брал топор, можно было не бояться, что она порвется на половине пути к тому берегу. Вскоре все было готово. Ярик проверил стрелу, крепеж наконечника, ее оперение. Оставшись довольным, он основательно намотал нить вокруг древка, закрепив все несколькими узлами. Можно стрелять. Встав в стойку, он поднял лук, наложил стрелу и выбрал цель. Сосна, возвышавшаяся над сестрами, ствол которой угадывался в скупом лунном свете. Ветра нет. Ярик сглотнул, задержал дыхание. Натянул тетиву так сильно, как только мог, и отправил стрелу в полет. Призрачная лента дугой расчертила воздух над заводью. С той стороны послышался характерный треск. Прибрав лук за спину, мальчик ухватился за нить и хорошенько подергал ее. Получилось! Стрела попала в ствол и основательно закрепилась в древесном плену. Для уверенности, натянув нитку как следует, он лишний раз убедился в надежности крепежа и поспешил намотать ее вокруг ближайшего дуба. «Готов, котик!» — озорно спросил он. «Ярослав, лишний раз напоминаю, что я тебе не какой-нибудь болотный ихтиандр!» — воскликнул Черныш. «Коты не плавают, даже если они и ученые!» «У нас нет другого пути! Давай, полезай ко мне в мешок!» Угнездившись за плечами Ярика и жалобно прижав уши, Кот взволнованно наблюдал, как мальчик надел на руки меховые перчатки. Обвязав большой петлей вокруг нити кусок бечевки, он привязал второй конец к руке, чтобы не потерять спасительную переправу, и медленно спустился с обрыва в воду. «Мамочки!» — ледяная вода перехватила дыхание. Одежда вмиг пропиталась ею и повисла тяжелым грузом. Кот в мешке беспокойно засопел, пытаясь совладать с дрожью. Ярик понял, что тот дрожит больше от страха, чем от холода. Не все было подвластно ученому коту. Даже эта старая развалина может бояться. Перебирая руками по нити, активно помогая себе ногами, Ярик не то поплыл, не то пополз навстречу противоположному берегу. Под водой изредка попадалось каменистое дно, но устоять на нем не выходило. В попытке справиться с онемением от ледяных потоков ему пришлось призвать своих скрытых союзников. Те охотно откликнулись и обдали мальчика волной тепла, придали уверенности духу и выносливости телу. Течение здесь было не слишком быстрым, но, тем не менее, сносило мальчика в сторону водопада, угрожающе натягивая нить. Приходилось активнее работать ногами. Много сил и времени ушло на то, чтобы вернуться на прежний курс. В конце концов Ярик выполз на покрытый галькой берег маленького островка посреди заводи. Он повалился на песчаный берег, жадно хватая ртом воздух. Намокший кот, сейчас больше похожий на крысу-переростка, выбрался из мешка, взъерошил свой мех и принялся агрессивно вылизываться. «Мерзкая вода!» — чавкал он, облизывая лапы. «Чтобы я еще раз!» «Ты погоди, погоди!» — прервал его Ярик, стуча зубами. «Мы осилили лишь полпути!» «Боги, за что мне это наказание?» — сокрушался спутник. «Жил я себе спокойно, никого не трогал, вел обычную кошачью жизнь, ловил мышей, да книги читал. А теперь скачу по лесам, что твоя лань, и плаваю по водопадам, что царевна лягушка, и ее за ногу!» — Ярик рассмеялся. Забавно было видеть причитание кота. Мальчик слушал его, перевернувшись на спину, и разглядывал звезды. Хотелось закрыть глаза и уснуть покрепче. Но дорога звала дальше. Нужно продолжать путь. С обреченным видом Черныш занял свое место. И путники продолжили путь сквозь водную стихию. Несмотря на усталость, Ярик явно поднаторел, и дело пошло быстрее. Совсем скоро он ухватился за корни сосен, торчавшие из берега, и вскарабкался наверх прочь из ледяного плена горной реки. Переправа заняла много времени, но, к счастью, прошла без лишних приключений. «Молодец, Ярослав!» — похвалил его кот. «Твой план сработал. Теперь у нас впереди целая ночь, чтобы обогнать врага». Ярик поднялся. Он еще не закончил. Жалко было оставлять столько чудесной нити, но деваться было некуда. Отвязав конец веревки от плотно завязшей в дереве стрелы, Ярик бросил ее в воду. Зеленая лента мягко поддалась течению и отправилась за потоком в сторону водопада. Внимание путников привлек топот ног и мужские крики. На том берегу замаячили силуэты. Дикари вышли на противоположный берег и обнаружили привязанную к дереву нить. «Пора текать отсюда, сударь-котик!» — шепнул Герик, и путники незаметно растворились среди ночного леса.